Глава тридцать седьмая «Выкладывай всё, как есть, иначе я за себя не ручаюсь!» Грозно прикрикиваю, и Арина вжимается в диван, пытаясь просочиться сквозь него. «Я из-за тебя чуть не совершил ошибку!» «Так что ты мне за всё ответишь!» Образ Лили, всплывающий в сознании, опять причиняет боль. Я бы рад переложить это гнетущее чувство вины на кого-нибудь другого, но не получается. По-прежнему ненавижу себя за то, что не смог совладать с внутренними демонами, которые полезли из меня под воздействием какой-то дряни. Слабак. Только и всего. Злюсь на себя, а тем временем рука сильнее сдавливает подрагивающее горло. Эй, стоп. Врывается в кабинет Костя, благоразумно закрывая за собой дверь на ключ. Мне надо было самому это сделать. «Спокойно, Вить! Если ты придушишь её при свидетелях, я не смогу тебя отмазать!» <клые> Жалобно мучит Арина, осознавая, что союзников у неё здесь нет. Из огромных, полных страха глаз брызгают слёзы. «Почему бы и нет?» Не отпускаю её. Ты же знаешь, мне терять нечего. Лиля! Хлёстко бросает брат, как пощечину даёт. Отрезвляет. Иди к чёрту! Цыкую на него, но хватку ослабляю. Вздохнув, выпрямляюсь и прячу руки в карманы брюк. Некоторое время молча наблюдаю за плачущей Ариной. Даю ей возможность откашляться и отдышаться. «Ну!» Резко окликая спустя пару минут, и она дёргается. «Чем ты меня вчера поила? не вздумай отнекиваться! это не отрава Истерично выкрикивает и зажмуривается, ожидая, что я её ударю. Хотя я даже не двигаюсь с места. «А что?» Холодно повторяю. п п при в... В... ворот Заикаясь, сипло шепчет. «Что?» Непонимающе переспрашиваю, а Костя рядом застывает, обращаясь в каменную статую. Юрист шокирован. Фемида его к такому не готовила. Я же вообще в полной прострации. «Приворот! Но любовь!» — объясняет Арина, но легче не становится. «Кажется, вчера я переусердствовала с мужским порошком». «Добавила больше, чем тётя написала, чтобы наверняка это был последний шанс вернуть тебя». «То есть всё это время вы на пару с Альбиной меня привораживали?» Повторяю, скривившись с отвращением. «Надеюсь, мне послышалось. Однако секретарша утвердительно дёргает головой, и я взрываюсь. «Вы идиотки!» Обычно тётушка готовила отвар дома и добавляла тебе в кофе, а я иногда использовала готовый. Если ты задерживался в офисе, допоздна или...» — смущенно сглатывает. «Если мы оставались в служебной квартире, а так хватало того, что ты пил у Альбины». «Идиотки!» Киваю сам себе, пока Костя отдавится нервным смехом. «Что было в составе?» Вы меня угробить раньше времени могли своим приворотом. Что конкретно вы мне намешивали?» В сердцах подлетаю к столику у дивана, смахиваю на пол поднос со стаканами и минералкой, которая всегда стоит здесь для посетителей. Звон разбитого стекла оглушает, а Арина вскрикивает, зажимая уши дрожащими ладонями. «Не знаю! Тётушка все травы собирает и сушит сама. Она потомственная ведьма!» Заявляет громко и тут же выжимает голову в плечи. «Блеха! Потомственная дура она! И ты такая же!» Выплевываю гневно и разочарованно. Я ведь полагался на них обеих, хозяйство и бизнес доверил. «Спокойно, брат, мои люди разберутся, чем тебя пичкали!» Ровным строгим тоном уговаривает меня Костя. «Все виновные понесут заслуженное наказание». «Наказание?» Я же не преступница, хмечает секретарша. Арина, ты ведь умная, красивая баба. Приседаю на диван рядом с ней, устраиваясь в полоборота, облокотившись о колено. Во что ты ввязалась? Нахрена это тебе? Влюбилась. Делает брови домиком, и закатывая глаза. А на фоне потешается Костя. И все ведь хорошо у нас было, пока не появилась эта Лилия. Правильно, открыто насмехается брат, падая в моё просторное кресло, закидывает ногу на ногу, покачиваясь вальяжно. Вот тетка твоя, какая ведьма, чёрная или белая? Смотрю на него как на умалишенного. Какое-то массовое помешательство, я словно врач всех больницы Костя, что ты несёшь? Обреченно потираю лоб. Чёрная. Ведется на провокацию глупая секретарша. лиля белая!» — бьет ладони по столу. «Шах и мат!» «Хватит, а!» Рявку на брата. И он поднимает руки в знак капитуляции. Обращаю внимание на задумчивую Арину. Видимо, восприняла слова этого паяца всерьез. «А вы с Альбиной обе уволены». «Тетушка меня убьет!» прячет лицо в ладони. «Проваливай!» «Пока я сам это не сделал!» Лениво взмахиваю рукой в сторону двери. «Сначала на допрос, а потом на все четыре стороны, если отпустят. Травки все ваши, экспертиза проверит. Молись!» «Чтобы в сборе не нашли запрещенных веществ!» «Вик!» касается моего плеча кончиками пальцев. «Исчастни!» жуской зубы рука машинально превращается в кулак ноздри раздуваются как у бешеного быка при виде красной тряпки почувствовав мое настроение арина ретируется к выходу суматошно борется с замком трясет несчастную ручку и вываливается прямиком в руки правоохранителей вежливо извинившись перед нами ребята закрывают за собой дверь «М-да...» Тяну с налётом шока и жестом прошу Костю освободить моё место. Утопаю в мягком кожаном кресле, уставившись в одну точку. Брат стоит над душой, сложив руки на груди. «О чём думаешь?» — донимает меня, нарушая приятную тишину. «Может, самое время перепроверить диагноз?» «Какая связь, Костя!» На снимок МРТ их грёбаный приворот никак не мог повлиять. Сам понимаешь. Выдыхаю с безысходностью и хочу тешить себя ложной надеждой. Единственное, теперь понятно, почему мне лекарства не помогали и чего раскалывалась голова. Надо будет Петру Эдуардовичу передать состав, мать его, приворота. Сплёваю с горькой ухмылкой. Скажешь, кому насмех поднимут. Да уж, такого я точно не ожидал. Ни хрена себе, какой у меня братец завидный холостяк. Хохочет Костя, похлопывая меня по плечу. Отстань. Я теперь женат. Перебивая его потоки хитства, и мы оба, как по щелчку пальцев становимся серьёзными. Переглядываемся молча, но красноречиво. Куда следующим этапом? В дом? Да. Только пусть лили. С детьми уедет. Открываю ноутбук, ввожу пароль, удалённо подключаюсь к камерам. Видео транслируется в реальном времени, но без звука. Однако и так можно догадаться, что происходит. Судя по жестам и мимике, Лили припирается с бедным Игорем. Заставляет меня расслабиться и легко улыбнуться. Она всё такая же бойкая, упрямая и дотошная будто и не случилось ничего вчера. Может, простит? — Ты не собираешься посвящать ее в свои дела? — зудит над духом Костя, бестактно заглядывая в монитор. — Она все-таки твоя жена. — Позже. Убедившись, что Лили послушалась, я ревниво захлопываю ноутбук, словно прячу сокровища в сейф от посторонних глаз. — Не хочу ее волновать. «Неизвестность страшнее правды, даже самой горькой», — поучительно выдает младший брат, и я начинаю жалеть, что решил наладить с ним отношения спустя столько лет. У него отвратительный характер. Впрочем, это у нас семейное. Сказал же позже, резко поднимаюсь. «Можем выдвигаться. Пока доедем, Лили с мальчишками уже в доме не будет, и твои люди смогут его обыскать». Пусть хоть вверх дном всё перевернут. Бубню под нос и набираю СМС Игорю. «Мне кажется, ты просто её избегаешь», — не умолкает Костя за моей спиной. «Вы живёте под одной крышей. Всё равно когда-нибудь пересечётесь. Придётся контактировать с супругой-то». Специально выбирает провокационную формулировку. «Знал бы он о нашем вчерашнем контакте, не шутил бы над этим. Чёрт!» раздражает. Так прекрати. Останавливаю у двери. Ты вмешиваешься не в свое дело. Не забывай, что наш с Лилией брак фиктивный. Фух. Лучше тебе самому об этом поскорее забыть. Нагло хмыкает, обходя меня и открывает дверь. Пока очередная секретутка не приворожила. прыскает смехом. Хохочет на протяжении всего пути через приемную невзирая на работающую там команду. Всё-таки хорошо, что мы с ним не росли вместе. Я бы точно его прибил ещё в детстве. Вместе присутствуем на обыске. Дома его проводят очень аккуратно, видимо, по приказу Кости, но при этом быстро. Замечают на кухне травы в стеклянных банках, на которые косы поглядывала Лиля, забирают их, как улику снимают записи с камер, находят в личных вещах Альбины какую-то оккультную хрень. Травники, мешочки с неизвестным содержимым. Все это тщательно упаковывается, а мне тем временем хочется сквозь землю провалиться. Я надеялся, что хотя бы у Альбины остались проблески здравого смысла. Подозревал ее в работе на конкурентов — перебрал все возможные серьезные версии, но они обе оказались сумасшедшими. А ведь этих глупых баб я держал рядом с собой, и, что самое страшное, — своими детьми. Благо, Лиля полностью взяла на себя заботу о близнецах, да и мне с ней стало гораздо легче. Теперь я понимаю, почему. Очень вовремя она появилась в нашем доме, Моя вредная белая ведьма во всём всегда права. — Виктор Юрьевич, а что здесь? — замирает на пороге Альбина, покрасневшая и запыхавшаяся, в верхней одежде и с пакетом в трясущихся руках. Бесцветные глаза испуганно бегают по комнате, останавливаются на мне, зло прищуриваются. — Принимайте, парни, пока я её не убил. — Не приказываю, а скорее прошу. Я, правда, не могу больше держать себя в руках. От мысли, что все это время безумная крыса была вхожа в мой дом, касалась семьи, оставалась с детьми и цепляла лилию, я чувствую отвращение и ярость. Прежде всего, к самому себе, потому что не раскусил ее и не прогнал. «Ладно, я с ними поеду, прослежу за всем», — пожимает мне руку Костя. Подумав, подаётся ближе и неуклюже обнимает, похлопывая по спине. «А ты, Лилю, дождись!» Тихо командует, словно у него есть свой интерес. «Дожидаюсь, пока брат уедет. Созваниваюсь с Игорем, чтобы убедиться, что у жены с детьми всё в порядке. Затем, несмотря на наставление младшего Воскресенского, возвращаюсь в офис». «Османов на больничном...» А у меня по-прежнему много дел, тем более я теперь без секретарши. Но даже когда я справляюсь со всей работой, всё равно домой не спешу. Гипнотизирую взглядом ноутбук, прокручиваю в голове события этой ночи. Пытаюсь упорядочить их, разложить по полочкам в измученном мозгу. Тщетно. Уму непостижимо всё. Что случилось? Лили звонит мне чётко один раз, потом Игорь. Разумеется, по её просьбе. Сухо отчитываюсь, что задержусь допоздна и тихо ненавижу себя. Недостоин я такой жены, даже фиктивной. Мелькает мысль развестись и отпустить её, обеспечив всем необходимым, но мальчишки мой диагноз останавливают. Я обещал Лили, что ей не придётся меня долго терпеть но не думал, что буду мечтать о том, чтобы сократить этот срок. Съедаю себя изнутри до глубокой ночи, заставляю себя поехать домой в то время, как Лили уже наверняка мирно спит в нашей спальне. Останавливаюсь под дверью, перевожу дух. Стараясь не шуметь, захожу в комнату. Несмотря на полумрак, Взгляд мгновенно цепляется за крохотную свернувшуюся калачиком фигурку посередине огромной постели. Непослушные ноги несут меня к ней. Сажусь на край матраса, проминая его. Мысленно прошу Лили прощения, обнимаю взглядом изящные изгибы тела, скрытого под тонким пледом. Рассматриваю нежные черты лица и рука сама тянется к нему. Пальцы застывают буквально в сантиметре от бледной в лунном свете щеки, сжимаются в кулак, которым я упираюсь в свое бедро. Что я делаю? Беззвучно ругаю себя. Вряд ли Лили будет рада застать меня в своей кровати после всего, что случилось между нами. Испугается сильнее, замкнется, или, не дай бог, бросит меня и... Уедет навсегда. Роняю голову и, облокотившись о колени, невидящим взглядом буравлю темный пол. Искоса поглядываю на диван, где я сплю все эти ночи. В нем единственный плюс. С него видно Лилю. Невольно улыбаюсь, вздыхаю устало. Уговариваю себя встать и отойти от спящей жены, которое притягивает магнитом. ведь тело прошибает высоковольтным разрядом тока, импульс прокатывается вдоль позвоночника, заставляя меня выпрямиться. Поворачиваюсь к Лили, и встречаюсь с ее серебристыми, широко раскрытыми глазами.